Полтская пустошь, вблизи восточной границы Натры. Территория камней и песка, что зимой превращалась в ослепительно белое поле, впрочем сейчас снег растаял, и смотреть здесь было не на что. И вот ее пересекали 7 тысяч марденских солдат под предводительством генерала Арджо. Мужчина в расцвете сил, он обладал резкими чертами лица и взглядом острей кинжала, что делало его похожим на хищную птицу. «Здесь и правда ничего нет», — проворчал генерал. «Эти свиньи со двора в конец тупели». На кое им вообще захватывать эту дуру В споре они хотят отвлечь население от ситуации в стране. Предположил адъютант, криво улыбаясь. Арджу хмыкнул. «Пусть тогда передадут деньги этой компании народу. Так куда проще пустить пыль в глаза. Если они даже этого не понимают, то это уже наша вина, что мы все еще не свергли их. В таком случае в верхах опять напортачат, и мы вообще останемся без денег. Если так будет, обжарим дурменные корочки. Хотя сомневаюсь, что от этого не станут съедобны». Они только рассмеялись. Сообщение для генерала! К ним подскакал солдат. Войска НАТО замечены в 40 километрах к востоку. Они идут на нас. Взгляд Арджо загорелся. Быстрее, чем мы думали. Чего я следовало ждать от северных приспособленцев? Они быстры, пусть так. Как бы мы этой спешки мечу дома не оставить? Но, генерал, я слышал, их обучали имперцы. Если ослабим бдительность, они могут внезапно атаковать. «Да не бойся ты. Мы покажем им, что сколько дурака не учи, он останется дураком. Ускори солдат. Надо помочь натреицам, раз они так спешат подставить голову под мячи». «Да, ваше превосходительство». И адъютант принялся выкрикивать команды. Арджо вскользь глянул на него и повернулся в ту сторону, откуда шли войска Натры. Он напомнил себе, что его назначили руководить компанией, причина которой никого не интересовала. «Натра — слабый противник, но победа есть победа». Ему не составит труда поднять их голову на пиках. Для них же будет лучше, если не смогут развлечь меня. Он никому не даст спуску и расшит эту землю крови врагов». Тем временем командование Натра изучало данные разведки. «Как мы и думали», — протянул Уэйн, глядя на карту. «Да, ваше высочество», — кивнул старый командир. «Придерживаемся плану и идём к холму». Они оба сидели верхом на лошадях, старого вояка звали Хагал. Он возглавлял действующую армию. Технически войсками командовал Уэйн, но его не приличали военные подвиги. Последнее, чего принц хотел, — украсть победу офицеров. Поэтому он предпочел отсиживаться в Тело. Тем не менее, это первая война за очень долгое время. Неизвестно, что могло произойти. На всякий случай Уэйн решил выступить вместе с армией, чтобы уладить все мирно, если выпадет возможность. Таким образом, он бы по-быстрому утихомирил врагов и уладил конфликт. Однако солдат тревожило, что принц командовал ими. Он ни разу не сражался, а теперь руководил целой армией. Поэтому настоящим командующим стал Хагал. Ранее он долгое время служил высокопоставленным офицером под чужими знаменами, и ему довелось сражаться в бесчисленных битвах. Странно, что он вообще очутился в такой дыре, как Натра. Но он имел на то причины. Ещё очень давно, боясь его славы, один государь попытался убить Хагала. И именно дорога бегства привела того к королю Натре. Хотя Старика собирался оставить военное ремесло. Уэйн знал, что никто в здравом уме не будет против его кандидатуры. «Чёрт, на войну уходит много денег. Пока-пока, монетки. Прощай-прощай, казна!» Раз приказы отдавал Хагалу, Уэйну оставалось только сидеть и смотреть. Едва ли ему приходилось на что-то жаловаться, принц видел в этом возможность проверить, хорошо ли содержатся его солдаты. Тогда-то он и узрел всю дороговизну мобилизованной армии. И для начала им нужно платить деньги... Далее идет вода и еда. Сверху прибавляется стоимость лошадей и корма для них, а также оружие, доспехи и прочие вещи для повседневных нужд. Сложив Сложився вместе и подсчитав, сколько выйдет к концу войны, парень чуть ли не взвыл. О -о -о -о. Ваше Высочество, все хорошо? Да, uh, uh, думал, сколько еще продлится война. Войн знал только один способ не потратить лишнего закончить войну как можно скорее. Он слышал о королях, что упивались войной. Должно быть, они не разбирались в математике. «Хагал, как считаешь?» «Сложно сказать. Итог войны трудно предсказать до ее начала. Я так понял, вы бы хотели закончить ее одним быстрым сражением. Так было бы лучше всего. Но какой в этом прок, если за спешки мы проиграем? Просто хочу быть уверен, что война завершится наилучшим образом, даже если потребуется дополнительное время. Так что думаешь?» «Положитесь на меня», — заверил старик и почтительно поклонился мальчику, который ему во внуки годился наосьсе вы не разочаруетесь «Будем надеяться на лучшее «О, смотрим мы уже почти на месте Ой накинул взглядом выросший перед ними холм в бесплодной пустоши средь камней и песков встретились две армии 6000 солдат натры и 7 Мардена. между ними еще оставалось расстояние но напряжение уже витало в воздухе множество людей собиралось убить друг друга ваше высочество солдаты построены доложил хагал Уэн кивнул, он сидел в палатке штаба на вершине холма. «Что с армией Мардена? Похоже, они тоже готовы. Полагаю, осталось дождаться начала?» «Да. Не скажет ли ваше высочество несколько слов перед битвой?» «Я не против, но разве у нас еще есть время? Точнее, будет ли в этом смысл?» «Конечно. Поле битвы — это территория смерти. На нем солдатам повелевает сердце. Пара ободряющих слов сделают его сильней». Ой, не мог спорить с опытным воякой. К тому же, если он проявит к ним заботу сейчас, это убавит возможность переворота в будущем. Но что сказать? Неустанно думая об этом, принц вышел к войскам. Он окинул их взглядом и решился. «Торас Хейнуинский!» – произнес Уэйн. Кто-то среди строя схватился за голову. Он никак не мог ожидать, что кран-принц назовёт его имя. «У тебя копьё вверх ногами!» – заметил принц. «Что? Ой!» Солдат посмотрел на оружие и увидел, что оно и правда направлено пикой вниз. Он быстро перевернул его и снова уже с красным лицом встал в строй. Кто-то хихикнул, и смех быстро раскатился по всей армии. «Не смешно. Карман, Патас, оливии и Логли!» Пристранил их принц сквозь гогот. Четверо, что особо громко смеялись, с трудом закрыли рты. Это тоже вызвало хохот, но названные солдаты молчали, чтобы их снова не окликнули, и только дрожащие плечи выдавали их веселье. «Кажется, они немного успокоились». Осматривая строй, Уэйн почувствовала в воздухе тревогу. Оно и понятно. Почти все солдаты впервые окажутся на поле брани. Тренировки тренировками, но некоторые вещи можно постигнуть лишь на практике. Так или иначе, начало он задал. Осталось только поднять боевой дух. «До сего дня мир звал вас, армию Натры, слабаками. И, честно говоря, он был прав. Солдаты Мардена думают так же и смотрят на вас высока». Его голос эхом разнесся по всей армии. «Но я знаю, через что вам пришлось пройти. Я знаю, каким мужеством вы все обладаете. Я знаю, что перед лицом захватчиков в ваших сердцах пылает огонь. Отбросьте веру, что вы слабы!» Спокойствие, как ни бывало, солдаты восприли духом и восторжно закричали. «Сегодня они поймут, что здесь драконы Севера!» — раздувал пожар Уэйн. «Пусть весь мир услышит о нашей непобедимости! Пришел нас час! Сегодня мы напишем новую историю!» Ура! Козлы святых крика сдрогалась земля. Каким-то образом он добился успеха, Уэйн облегченно вздохнул. К нему подскакал Хагал. Это было потрясающе, ваше высочество. Я бы не смог так их воодушевить. Теперь они хотя бы не побросают оружие от страха, ответил тот, чуть улыбаясь. Вы заслали к ним в строй нужных вам солдат? Не милю чепухи, я импровизировал. Тогда откуда вы знали их имена? Ну, я помню большинство из них. «У нас же не сотни тысяч, а силы десять!» На лице командира осталась озадаченность. Крики врагов донеслись до ушей Арджу. «Какой же этот мусор шумный!» – сплюнул он. «Генерал, все готово!» «Отлично!» Он скрыл свое раздражение, понимая, что нельзя показаться вспыльчивым перед лицом нескольких тысяч человек. «Внем мне, Войны Мардена!» – проревел Арджу голосом, достигающим каждого. «Наш враг жалок и мал! Он выдает безрассудство за храбрость и хочет бросить нам вызов. Насколько бы крестьян они не согнали с полей, им не остановить нас! Арджу вытащил меч из ножен. Солдаты подняли оружие к небу. Растопчите же их! А мойте эту пустошь их кровью! Шагом марш! Прокричав в воздух, 7000 человек единым шагом пошли вперед. А вот и они! Враг надвигался, как волна. уин даже и штаба ощущал их движение. Готовься. Рявкнул Хагал, солдаты подняли щиты и копья, Марден шел в атаку, Натра готовилась к обороне. Если первая волна, то вторая и плотина. Вражеская армия неуклонно приближалась, воздух стал горечь настолько, что невозможно было дышать, Натра выиграет, победа точно за ними. Но страх – часть человека. Внешне воина ничего не выдавало, но при виде наступающей армии внутри он отчаянно молился «Боже, прошу, даруй нам победу!» Расстояние между армиями почти не осталось, сердце колотилось все сильнее и сильнее, и вот волна ударилась о плотину. Что? Что? Ни Уэн, ни Арджу не поверили своим глазам. Что за? На ум могло прийти только одно. Какого черта происходит? Войска натре выстрелили стандартную формацию. С высоты птичьего полета это походило на прямоугольник, что тянулся перед Марданской армией. Враг построился иначе, основные силы разместились посередине. Марден делал ставку на прорыв строя неприятеля в центре и уничтожение флангов поодиночке с последующим заходом с тыла. Атаки сзади зачастую крайне успешны, и это применимо ко всем армиям без исключений. Чтобы избежать этого, Натри необходимо сосредоточиться на вражеском центре, не стоит забывать и о численном превосходстве врага. Впрочем, если бы все решало число, результат был бы очевиден. Но итог войны определяет не только количество мечей и пик. Многое зависит от умения. «Генерал Арджо! Отряд Лошина на левом фланге запрашивает подкрепление! Отряд Сансе уничтожен! Отряд Тиэлджо вдвигается ему на замену! Генерал, они смели наш правый фланг!» Донесения с споле битвы приходили одно за другим, и все они говорили об одном. «Армию Марда нагромят!» «Невозможно!» – прошептал ошломленный Арджо. Те же чувства отразились и на лицах его офицеров. «Какого черта они так сильны? Стоп! Может, это солдаты Мардена настолько ничтожны?» Пока Арджу со свитой не могли отойти от шока, Оин по ту сторону битвы смотрел на происходящее с недоверием. «Что за... Почему мы избиваем их, как младенцев?» Сражение впрямь выглядело односторонним. Армии только схлестнулись, а победитель уже стал известен. Марденские солдаты неустанно орудовали мечами и копьями, стремясь расправиться с врагом перед собой, но бились они разрозненно, кто во что гораст. Армия Уэйна работала куда более слаженно. Когда враг прорывал переднюю линию, часть бойцов задней поднимали щиты и пропускали внутрь строя своих товарищей, чтобы дать отпор. Если противник вставал в оборону, солдаты-натрос слаженными действиями ломали их построение и прорывались. Армия сражалась как единое целое. Каждый солдат знал свой маневр. «Ваше высочество, что такое?» — спросил Хагал, когда заметил смущение Воина. «Я потрясён? Мы сильнее, чем я думал!» Он не сомневался в победе, но не ожидал, что она даст им настолько легко. «Ты знал, что так будет?» «Почему нет? Все мы совершенствуемся в том, в чем нуждаемся. Взять хотя бы Империю. У нее длинная история войн, поэтому они так тщательно тренируют своих солдат. Их подход к обучению впечатлил даже меня». Мне с первого взгляда стало ясно, что победить врага с парой мелких стычек за плечами будет расплюнуть. Хагал криво улыбнулся. «Но я удивлен, насколько они слабы. Возможно, это ловушка, но как-то не верится. Однако, ваше высочество...» «Да, я помню. Пока есть шанс. Мы убьем столько, сколько можем». С правого фланга донёс синистовый вопль. Остановив Марденскую волну, армия Натри перешла в контратаку. «Похоже, настал черед реклама». С той стороны услышались рёв и крики. Командир мчался на лошади сквозь трупы, окруженный металлическим запахом свежей крови. Офицеры передавали его приказы подчиненным: «Держать строй! Идем вместе, как единое целое!» «Держать оборону! Выслать подкрепление!» «Враг драгнал! Гоните его назад!» Солдаты исполняли приказы и, как заметил Уэйн, понимали, что битва шла в их пользу. Они хорошо сражались, чего противник не ожидал. Армия наторы быстро перехватила инициативу... Месяцы суровых тренировок под присмотром имперцев даром не прошли. Боевой дух солдат только возрастал. Благодаря сложной работе и верному командованию, они все сильнее и сильнее теснили войска Мардена. Переломный момент, никаких сомнений не осталось. «Командир Роклам!» — обратились к нему офицеры. «Это наш шанс! Атакуем их по всему фронту! Мы разгромим их оборону и прорвёмся в тыл! Командир Роклам!» Офицеры наперебой требовали наступления, Но Раклам лишь смотрел в и ничего не отвечал. Он вел себя совсем не так, как во время учений. Офицеры приглянулись. Им еще не доводилось видеть его с такой стороны. «Капитан!» Обеспокоенно окликнул его один из них. Он осторожно положил Ракламу руку на плечо, и тот вскинул голову. Офицер опешил. Их капитан плакал. Взрослый мужчина не должен реветь, но слезы не переставали идти, даже несмотря на то, что его видели подчиненные. «Что за... командир Раклам!» Тот закричал мучительно и хрипло. Нечеловеческий вопль привлек внимание солдат обеих сторон на правом фланге. «Я... я расстроен!» Признал сороклам и велел лошади идти вперед. «Это первая битва нашего славного кран-принца Уэйна с Арбалеста. Его первый шаг на блистательном пути. И теперь... теперь...» Плач сменился на ярость. Солдаты Мордена вздрогнули. «Что за мусор? Мы будто сырники дергаем! Все не так!» «Мы должны были добыть победу кровью и потом! Сразить сильного врага, достойного его высочества!» Роклам спрыгнул с лошади и неспешно, словно прогуливаясь по парку, подошел к врагам. Те стояли как вкопанные. Происходило нечто невообразимое. Прямо перед ними плакал вражеский командир. Солдат это так поразило, что никто не мог пошевелиться. вашего высочество! Прошу простить недостойного раба вашего!» Он поднял обе руки высоко в воздух и резко опустил. Раздался треск. Череп вражеского солдата раскололся, и тот осел на землю. «Но клянусь, я усею это поле их трупами!» Все пришли в себя. «Убить его! В атаку!» Марденские солдаты накинулись на реклама, и тот замахал кулаками. «Враг отступает! Победа близка!» Доложил воину вестовой. Принц довольно кивнул. «Вот и славно. Порой капитан сходит с ума, но в целом все хорошо». Когда Уэйн назначил рекламу одним из своих приближённых офицеров, его преданность летела до небес. По правде, парня даже немного беспокоило, не скажется ли это на ходе битвы. Но все шло прекрасно. Слез с коня и лично пошел лупить врагов. О чем он, черт возьми, думает? Ему еще предстояло подумать над этим, вряд ли удастся выяснить что-то сейчас. Но это плохо. Одно за другим приходили донесения об успехах, однако сомнения не покидали его. Если Марден сейчас не отступит, то волновался Уэйн. Хагал проницательно сверкнул глазами. «Ваше высочество, наш запал иссяк!» — заметил он. «Чёрт!» — едва не произнес вслух принц. «Точно?» «Да, ход битвы меняется. Готовьтесь, ваше высочество!» Уэйн коротко кивнул и окинул взглядом поле битвы, вспоминая их недавний разговор на одном из военных совещаний.